Хорошо еще, что киностудии находились в крупных городах, столицах союзных республик. Так что ссылка в Труханский край или на Калыму, по счастью, отпадала. Но общественные нравы к моменту моей немилости изменились. Боис Пастернак писал в эти годы: "Безчаится времен суровость, теряет навязду словах. Со мной не сделали ничего. Не сослали, не объявили даже выговора, не вели души спасительных бесед. Не вызывали в инстанции, Но монолитный удар и главное безликий, который был нанесен мне державой, выглядел убедительно, чего там говорить. Я понял, надо замаливать грехи. От меня этого ждали. Мне не преградили путь в кино, нет, но меня стараюсь смотреть как бы под микроскопом. Объяснить это трудно, но я кожей, порами чувствовал надо исправляться. Разные киноначальники в общении со мной как-то изменились. Разница была почти сине и тем не менее существенная. Думаю, что так называемых орг выводов не последовало только благодаря пыльге. Это полагая Дизней, его, что он немало сил положил на мою защиту в разных кабинетах. Я впервые столкнулся с таким весьма глобальным отчуждением, и чего там греха таить, испугался. Мне ужасно не понравилось быть парией, хотя до такой степени дело не дошло. Я был, честно говоря, попросту не готов к этому. И тут в поисках вещей для постановки я вспомнила пьесе "Давным-давно" Александра Константиновича Гладкова. Собственно, именно он и станет героем этой новеллы. Мне показалось, что экранизируя пьесу Гладкова, я смогу убить двух зайцев соединить два желания, как правило несовместимых. Первое я не покривлю душой, пьеса мне очень нравилась. Так что Насилие над собой делать не придется. И кроме того патриотическая вещь гладко даст возможность заверить незримую ощетинившуюся силу в моей лояльности и идейной чистоте. В как видите, подвернулся идеальный, так как ни о каком компромиссе речи не было. Я перечитал пьесу. Вернее, прочитал в первый раз В 1944 году, когда мне было 17 лет, я видел ее на сцене театра Красной Армии. Это был подлинный праздник, встреча с прекрасным, общение с настоящим искусством. Поставленный одним из лучших театральных режиссеров Алексеем Дмитриевичем Поповым, спектакль искрился, фонтанировал, подчинял в себе полностью Задорные веселые сцены сменялись грустными задумчивыми, блистательной песни, музыка Тихона Хренникова придавали действию то лишь шабашности, угодь, то переводили его в олегический лад. До сих пор помню изумительные актерские работы Добржанской, Шура, Истовского, поручик Ржевский, Хохлова, Кутуза И, конечно, был еще один фактор, способствующий грандиозному успеху постановки — Время. Шла осень 1944 года. Война близилась к концу. На всех фронтах велось наступление. Водушевление, душевление, связанное с тем, что стал виден конец всемирного побоища, было в народе огромным. С подмостков, на которых сухарством Весельем, задором, рассказывалось о славе русского оружия, о победах наших предков над Наполеоном, текли в зал электрические токи, возбуждавшие в публике гордость за страну, пьянящее чувство близкой победы, веру в искусство народа, в национальный характер. Одним словом, я, 17-летний первокурсник, сидящий в зале среди зрителей, испытывал тогда дурманящее чувство счастья. И вот спустя 17 лет я прочитал пьесу глазами, прочитал впервые. На меня в этот раз не давило ни исполнение, ни музыка, ни режиссура, ни декорации. Да и время стало другой, и сам я надо думать тоже изменился, стал вдвое старше, так что был, как говорится, один на один литературным текстом.